Медовая ловушка для посла Известно, что громкие скандалы о провале какой-либо разведки свидетельствуют прежде всего о глубине ее проникновения в секреты противоборствующей державы. Как подчеркивал Моцарт разведки Аллен далис об успешных операциях спецслужбы помалкивают, а их провалы говорят сами за себя. Скандалы в Англии сначала вокруг имени Дональда Маклина а затем и остальных членов кембриджской пятерки или ФРГ вокруг имени Гюнтера Гийома, референта-канцлера Вилли свидетельствует что советская разведка умела забраться в наземный ларец за семью печатями. Тот факт, что наша внешняя разведка не имела грандиозных скандальных провалов во Франции, вовсе не доказательство неуязвимости ее секретов или отсутствие к ним интереса со стороны советских спецслужб. Франция, пятая держава мира и вдруг на втором плане геополитических и разведывательных интересов СССР, такого быть не могло, потому что быть не могло никогда. Под непосредственным руководством и приличным участии начальника второго главного управления, это Центральный контрразведывательный орган КГБ СССР, генерал-лейтенанта Олега Михайловича Грибанова, была проведена вербовочная операция «Голланд», в результате которой в пользу СССР стал работать посол Франции в Москве Морис Дежан. Разумеется, подписку о секретном сотрудничестве у послания отбирали и в торжественной обстановке оперативного псевдонима не присваивали. Явок в классическом понимании этого слова, то есть на конспиративных квартирах, с ним не проводили. Обучение техники пересъемки секретных документов на курсах без отрыва от производства он не проходил. Денег в конвертах за свои услуги не получал, и, тем не менее, советским агентом посол являлся. Морис Дежан, как сейчас принято в среде профессионалов называть негласных помощников такого калибра, был агентом влияния. И он влиял, да еще как. Например, на принятие Деголем решений по многим внешнеполитическим вопросам. Прежде всего, по вопросам участия Франции в НАТО. Не без рекомендаций Дежана, Деголь вывел свою страну из Атлантического военного альянса, ослабив его более чем на десятилетия. Чтобы вовлечь Мариса Дежана в орбиту КГБ, был использован такой простейший способ вербовки, с успехом используемый всеми спецслужбами мира, как подставы ему «ласточки» – агентессы-обольстительницы. Операция под кодовым названием «Голланд» длилась около трех лет. В ней были задействованы десятки гласных и негласных сотрудников. Ключевую роль в вербовочной разработке посла сыграла актриса Лора Кронберг-Соболевская, которая изогнала посла в медовую ловушку. Наша справка. «Медовая ловушка» на жаргоне англоамериканских спецслужб означает использование сексуально привлекательной женщины «ласточки» в роли обольстительницы при вербовочной разработке либо компрометация объекта заинтересованности разведки или контрразведки. Заключительный этап реализации медовой ловушки, как правило, фиксируется с помощью фото- или видеосъемки для последующего оказания на объекта оперативной заинтересованности психологического воздействия. В один прекрасный день Грибанов решил, что сентиментальный роман, развивавшийся уже несколько месяцев между Марисом Дежаном и Кронберг-Соболевской, парада полнить более близкими отношениями. В Москву был срочно вызван некто Муса. Ему предстояло сыграть роль мужа Лоры, который якобы неожиданно вернулся домой из командировки. Соболевская, следуя отработанной с ней линии поведения, при общении с душкой дыжанчиком постоянно жаловалась ему на жестокость и патологическую ревность своего мужа. Всё происходило на третьем этаже жилого дома номер 2 на Ананьевской улице. Квартира, где предстояло разыграться спектаклю, была под завязку напичкана спецтехникой – аудио, кино и фотоаппаратурой. Муса с приятелем извлекли Дежана и Лору из постели и начали лупить француза. При этом псевдомуш кричал, что подаст на совратителя своей жены, то есть на посла, в суд. Дежану, в конце концов, удалось выскользнуть из квартиры. Это было предусмотрено сценарием. И в сопровождении своего шофера добраться до посольства. В тот же вечер Морис Дежан должен был встретиться с Грибановым, который находился с послом в прямом контакте, выступая под фамилией Горбунов в роли советника председателя Совета Министров СССР, чтобы обсудить с ним ряд межгосударственных проблем. Дежан, ничего не скрывая, поведал советскому представителю о своих злоключениях и попросил вмешаться, чтобы муж Лоры забрал из милиции свое заявление. Посол чувствовал себя одновременно признательным и обязанным своему новому другу из совета министров СССР, ведь муж Лоры в конце концов забрал свое заявление. Теперь по всем проблемам посол давал исчерпывающий расклад, дополняя его собственным мнением и прогнозами. Иногда он даже предостерегал советскую сторону от каких-то неверных, на его взгляд, шагов. Кроме того, в беседах с Грибановым Дежан делился своими мыслями о поступках деловых и личных качествах других западных дипломатов, с которыми он поддерживал отношения в Москве, пересказывал свои с ними беседы, сообщал об их планах в отношении Советского Союза. В свою очередь, Грибанов через Дежана доводил до Деголя то, что было выгодно СССР, что отвечало позиции советского правительства на международной арене. Это продолжалось в течение 6 лет, до сентября 1963 года. То, что президенту Деголю стало известно о роли Мариса Дежана в деле отхода Франции от военной организации НАТО, объясняется заурядным предательством. Посла сдал англичанам некто Юрий Кротков, один из действующих лиц в вербовочной разработке Дежана. Англичане сразу проинформировали об этом французов. Однако отношение Деголя к провинившемуся дипломату оставалось лояльным до конца его жизни. Дежан не подвергся никаким санкциям, а просто был отправлен в отставку. Умер Морис Дежан в Париже 14 января 1982 года в возрасте 82 лет. В некрологии, опубликованном в газете «Монт», коллега Дежана, посол Р.В. Альфан, особо отметил его замечательную политическую прозорливость. Затем он был в течение восьми лет послом в Москве, где, по выражению генерала Деголя, Достойно и с честью представлял интересы Франции. Таким образом, есть основание утверждать, что Марис Дежан был полностью реабилитирован в глазах общественного мнения Франции.